Глава 13 Однажды утром корабль весь загудел, затрясся и стал подниматься из шахты. Все замерли. Затем прильнули к иллюминаторам, кто-то и произнес. Красивая местность, но не наша земля. И вдруг проснулся искусственный интеллект. Внимание, спикер! Готовность 24 часа. Корабль уже на поверхности, объявил металлическим голосом Гоша. Все системы работают нормально Подлетающий разум желает с вами связаться Что они хотят? Спросил Яр Не могу знать Ответил искусственный интеллект Как же ты определил, что они хотят связаться с нами? Удивился Ярослав Они подают специальный космический сигнал Что ответить? Ладно, давай связь Согласился спикер Поговорим Они понимают наш земной язык? Да, ответил Гоша «Они владеют всеми языками планеты Земля». «Я готов говорить», — объявил Ярослав. «Подключаю», — ответил искусственный интеллект. В эфире сначала появились какие-то непонятные булькающие шумы, затем раздался четкий голос, словно говорил землянин. «Добрый день, друзья!» «Здравствуйте», — ответил Яр. «С кем имею честь говорить?» «Командир корабля Сатьям на связи. Меня зовут Падхика». «Это санскрит?» – удивился Яр. «Я правильно понимаю, что корабль ваш называется «Истина», а ваше имя переводится как «Путник»?» «Да, все верно. Это межгалактический язык, и санскрит, и язык, на котором мы сейчас общаемся, имеют его корни». «Прекрасно», – ответил спикер. «Меня зовут Яр. Что вы хотите от нас?» «Предлагаем вам не взлетать», – ответил путник. «Это еще почему?» – усмехнулся Ярослав. «Вы не долетите до Земли. Ресурс корабля подходит к концу. Вы можете скинуть в космосе». «А вы предлагаете нам сгинуть у вас на плантациях?» – ехидно заметил Яр. «Нет, что вы!» – воскликнул путник. «А для чего же вы завезли нас на эту планету?» «Мы просто хотели заселить ее людьми», – ответил командир подлетающего корабля. «Зачем?» – усмехнулся Яр. «Разве ваши сопланетяне не изъявили желание обжить новую планету?» «Желающих не нашлось?» «И наши тоже здесь будут жить», – заверил путник. «Когда?» – спросил Яра. «После того, как мы подготовим им условия?» «Послушай, дорогой Падхика, давай общаться честно». «Яра, я с тобой совершенно искренне заверил путник. «Тогда не сочиняй», – потребовал Ярослав. «Говори правду, для чего нас сюда забросили?» «Ваши люди оказались самыми привлекательными и сообразительными из всех разумных существ в нашем ближайшем окружении». «И что?» – удивился Яр. «С вами интереснее было бы работать», – ответил собеседник. «Мы будем всячески помогать вам строить новую цивилизацию». Яр надолго задумался. Тишину нарушил Алексей. «Ярик, не верь ему! Это разводка! Тянут они нас, вот увидишь!» «О -о -о -о раздался голос спутника. «У спикера есть консультант?» «Сам ты консультант!» – возмущенно прикрикнул лёха «Не консультант!» А товарищ? Товарищ, почему вы так озлоблены на нас? Спросил путник А шо я должен радоваться, по-твоему? Язвительно спросил лёха Мы же не сделали вам ничего плохого Ответил инопланетный собеседник Ага, ха, не сделали Наигранно рассмеялся лёха А кто меня стырил с земли? Вы зачем меня сюда приволокли? Кто вас спросил? Это вы считаете, ничего плохого не сделали? Вы нас, это, за дураков, что ли, считаете? Вы испытали боль или неудобство? Командир начал задавать какие-то странные вопросы Да, боль Сердце у меня болит лёха ударил себе по груди На корабле есть любые лекарства Прикажите роботу мыслителю он все исполнит Послушай, Плутарх Или как там тебя, этот, похлова что ли? Меня зовут Падхика Поправил Алексей, инопланетянин Ну, Падхика, какая разница? Мою боль лекарствами не вылечишь Врубаешься? Не понимаю, о чем вы, товарищ. Ну, если ты таких элементарных вещей не понимаешь, то о чем с тобой можно говорить?» Алексей, обращаясь к Яру, добавил. сворачиваю разговор, Ярик. Это же явный пустомели Ради того, чтобы мы остались, он тут нам такую лапши на уши навешает, что мы ее до самой земли снимать будем. «Мы взлетаем», — сказал Яру. «Оставаться никто не хочет». «Но вы же погибнете», — воскликнул путник. «Разве можно проявлять такую беспечность и безответственность к собственным жизням?» «Лучше умереть в полете!» – крикнул лёха «Чем в плену тут у вас трехглазых!» «Не понимаю!» – повторил Кутник. «Я вас не понимаю! Яр, вы из четвертого земного тысячелетия! Вы сумели переподчинить себе искусственный интеллект!» «Разве это что-то меняет?» – ухмыльнулся Ярослав. «Э -э, «Объясните своим коллегам, что они потеряют все! Здесь их ждет хорошая жизнь, а в космосе просто смерть! Корабль вряд ли доберется до вашей планеты! Вы не представляете, сколько ему лет. Это устаревший комплекс. Зачем вам так рисковать? Мы приняли решение, сказал Яр. Мы не собираемся его менять. Всего доброго. Постойте, постойте, крикнул командир с невидимого корабля. Да, кратко ответил Яр. Мы будем вынуждены вас уничтожить, сказал путь А зачем? спросил Яр. Вы же только что говорили о том, какие вы добрые и хорошие. Зачем же вам нас уничтожать? «Вы отказываетесь выполнять наши требования?» «Отказываемся!» «Значит, оставшись здесь в качестве ваших крепостных, мы подвергали бы себя постоянно вот таким угрозам?» «Короче!» — снова вмешался лёха «Нас запугать невозможно!» «Кончай базар!» «Зря вы россиян сюда завезли!» «Нас пугать бесполезно!» «Наш тебе ответ, Плутоний!» «Свобода или смерть?» «Давай, дуй отсюда!» «Пока!» Яр отключил связь и обратился к Гоше. «Гоше!» «Я здесь слушаю». «Ты слышал разговор?» «Да, все слышал. Могу воспроизвести». «Не стоит», махнул рукой Ярослава. «Он правду говорит, что ты можешь не дотянуть до земли?» «По моим расчетам я доставлю вас на землю, но это будет мой последний полет. Дальше никуда не смогу». «А зачем нам дальше?» – воскликнула Мария. «Нам дальше никуда не нужно. Слава Богу, налетались. Гоша!» «Слушаю, Мария», – отозвался интеллект. «А тебе обязательно нужно помогать в полете на Землю, или ты сам справишься?» «Сам справлюсь», — заверил Гоша. «Я к чему спрашивать-то?» — продолжила Мария. «А ты можешь нас это, как его, ну, законсервировать?» «Некорректный вопрос», — произнес Гоша. «Стоп!» — поскликнул Яр. «Гоша!» «Слушаюсь, спикер». «Мария ошиблась», — пояснил Яр. «Она имела в виду, ты можешь нас заархивировать». «Да, да, да, точно! Я просто это слово забыла!» Подтвердила Маша «Да, смогу!» Ответил Гоша «И на подлете к земле разархивировать сможешь?» С волнением спросил я «Смогу!» Повторил Гоша В помещении воцарилась тишина Несколько мгновений все друг на друга смотрели с открытыми ртами Словно зевающие рыбы на удочке Потом раздалось громкое хоровое «Ура! Лешенька!» Радостно закричала Мария «Мы спасены! Мы спасены! Ура!» «Снова в спячку?» Нахмурился Леха «Эх, еще триста лет спать!» «Да ты что, недоволен?» Удивилась Мария «Да шучу, я шучу!» Растянулся в улыбке Алексей «Конечно, это выход!» «Даже не верится», — произнес Кирилл Андреевич «Значит, есть шанс всем нам вернуться на землю живыми и здоровыми?» «Конечно, есть!» Запрыгал от радости Димка «Возвращаемся домой?» – осторожно спросил Николай Борисович. «Ага!» – хлопнул его по плечу лёха «Наконец-то ты на свой съезд попадешь! Если не на 26 ну то на 175-й точно!» «Не кощунствуйте, Алексей!» – строго произнес Строхин. «Это некрасиво!» «Да ладно тебе, Коля, не обижайся! Как прилетим, мы тебе новую партию придумаем и поставим тебя генсеком! Будешь у нас, как Иосиф Виссарионович!» Николай Борисович нахмурился и отошел от Балагура. лёха обнял Матвея и спросил. Ну ты рад, Мотя, домой едем. А этот басурман, Матвей указал рукой на потолок, ведь грозит нам, э, говорит, не дам добраться до дома. У нас есть яр, махнул рукой лёха что-нибудь придумай. Тем более мы на сутки раньше взлетаем. Нас не догонят. Слышал такой песни? Не, не слышал, замотал головой матвей А, и правильно рассмеялся лёха Где же ты ее мог услышать, если ее пели только в двадцатом веке? Ладно, Матвей, давай в дорогу собираться. А что нам собираться, удивился Матвей. Все при нас. Может, эту, козу заперем? Ты что, серьезно выпучил глаза лёха Угу, закивал Матвей. А зачем добро пропадать? Ты молоко пил-то от нее. И как вкусно. И домой вернемся с прибылями. Матвей, прекрати. Снова похлопал лёха его по плечу. Ну какие еще козы? Самим бы добраться до родной земельюшки, а он еще козу с собой тащит. Ну ты даешь. Так что отвязать, пустить на волю? Спросил Матвей. Однозначно, подтвердил Леха. Пусть эти местные козлы как прилетят, молочко попивают. Матвей улыбнулся и отпросился у Ярослава выйти на улицу, чтобы отпустить козу на свободу. Леха наблюдал в иллюминатор, как Матвей подошел к трехглазому животному, погладил ее и отвязал веревку. Таня сразу убежала, ласково боднула своего дойера и, отпрыгнув от него на два-три шага, медленно направилась к реке. Матвей долго стоял с опущенной головой, изредка махая своей питомице, затем повернулся и пошагал на корабль.